Как не потерять себя в материнстве? У мамы двух девочек, 8 и 12 лет, востребованная профессия, так что карьера складывалась на редкость удачно. Но с рождением детей она оставила работу и полностью погрузилась в их воспитание. Она устроила дочерей в престижную школу к лучшим педагогам, сама возила их на спортивные занятия, в кружки и студии и, казалось, была вправе рассчитывать на серьезные успехи. Но достижения девочек, увы, остаются весьма скромными. Старшая с трудом тянет гуманитарные предметы, а младшая, которая много занималась рисованием, не смогла поступить в художественную школу. Мама разочарована. Внезапно она осознала, что 12 лет ее жизни прожиты зря. Ложные идеалы Современной женщине материнству научиться негде. Раньше люди жили большими семьями, тесно общались с родственниками и соседями, чужие дети были рядом, покачай, подержи, покарауль. В каждом дворе играли в дочки-матери. А теперь девочки вырастают, не имея практического опыта обращения с детьми. У них нет даже представления о том, что их ждет. Да, мы с детства слышим «не сиди на камнях, тебе же рожать», «ты не мужу себе ищешь отца своему будущему ребенку, «счастье женщины в материнстве», а признанием в любви звучат слова «я хочу от тебя детей». Но и только. Зато есть фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью. В розовых мечтах будущих мам улыбающийся малыш в нарядном костюмчике. Вот они вместе приходят в кафе, ему приносят специальный стульчик, он играет, пока мама болтает с подружками. Когда эти инфантильные грезы рассеиваются, столкнувшись с суровой действительностью, оказывается, что материнство — это не только обретение, но и огромные потери. Мы хронически досыпаем, у нас портится фигура, больше нет личного пространства, времени на друзей, на собственные желания и интересы. Адаптация к новой роли — Настоящий стресс. Мы не готовы ни к физической, ни к психологической нагрузке. Чувствуем себя беспомощными и потерянными. Разумеется, все это временно, все вернется на круги своя. Но только в том случае, если в материнстве мы не потеряем самих себя. А это реальный риск. Хорошо, если рядом есть близкий человек, который даст мудрый совет. А если такого человека нет, а интуиция молчит, мы начинаем искать какие-то внешние ориентиры. Здесь и интернет, и подруги, и соседки, и всевозможные книги по теории воспитания и уходу за детьми. Еще и общество подбрасывает ложные идеалы. Герой нашего времени — супермама. Если женщина старается соответствовать этому образу, то роль матери становится для нее практически единственной. Она уже не жена, дочь, подруга, коллега, профессионал. Она — мать. Это не просто роль, это своего рода миссия с головой уйти в воспитание, буквально раствориться в ребенке и костьми лечь, чтобы обеспечить ему счастливое, безоблачное детство. Все остальное обесценивается, да и сил ни на что больше не остается. Кто-то наверняка восхитится, услышав фразу «для меня смысл жизни в детях», а я чаще всего вижу в этом упрёк другим. Например, собственной матери, которая не убивалась, когда растила своих детей, и, возможно, сейчас, с точки зрения дочери, тоже не идеальная бабушка. Или мужу, который не готов забросить увлечения и друзей, несмотря на то, что в семье появился ребенок. Возможно, это упрек подругам, которые продолжают порхать подобным мотылькам, в то время как она героически несет свой крест. Но роль супермамы, в интернете таких женщин называют я же мать, очень эгоистична. Ее цель не столько благополучие детей, сколько создание определенного образа, за которым, по сути, стоит потребность заполнить внутреннюю пустоту. Супермама взваливает на себя решение всех проблем, связанных с ребенком, уход, здоровье, образование, развитие, отдых, заботится о каждой мелочи, и у нее неизбежно возникает ощущение всемогущества, возможности на все влиять и все контролировать. Но процесс всемогущества всегда идет рука об руку с чувством вины. Когда ребенок плохо учится или простудился, или в чем-то отстает от сверстников, мама считает, что в этом она виновата. Когда мы соотносим себя только с ролью матери, мы ждем от ребенка компенсации за свои страдания, лишения и труды. Не только любви и благодарности, но и каких-то выдающихся достижений. Он должен оправдать наши ожидания, реализоваться в том, в чем не реализовались мы сами, а если этого не происходит, мы бываем страшно разочарованы. Путь к себе. Сценарий супермамы — это дорога в никуда. Стремление к идеалу всегда заканчивается одним и тем же: усталостью, отсутствием энергии и конфликтами с близкими, в том числе с детьми. Как выбраться из этого тупика? Принять собственное несовершенство. Требовательность к себе, безусловно, хорошее качество, но нужно адекватно оценивать свои возможности. Стоит признать, что мы не всесильны. Мы не можем отвечать за все, что происходит с ребенком. Идеал и вина Понятия безграничные, неизмеримые здесь никогда не бывает достаточно. Поэтому всемогущей маме не удается понять, выполнила она свой долг в полной мере или где-то не дотянула. Когда мы признаем свое несовершенство, чувство вины уходит и появляется ответственность. Но уже в определенных границах мы знаем, что именно можем контролировать, а по поводу остального не переживаем. Скажем, мы хотим, чтобы ребенок занимался плаванием. Мы подходим к вопросу ответственно и находим прекрасного тренера, оплачиваем занятия, организуем жизнь ребенка так, чтобы он не пропускал тренировки. Но если он не станет чемпионом, в этом не будет нашей вины. Нужно забыть слово «супер» и сказать себе «вольно». И не пилить себя за то, что мы чего-то не сделали для нашего ребенка. Понятно, что нельзя уходить вечером из дома, не оставив ему ужина. Но ничего страшного не произойдет, если в какой-то день это будут не домашние котлетки с брокколи, а бутерброды. Супермама не может попросить помощи, ведь это будет капитуляцией. Она никому не доверяет и постоянно упрекает других в том, что они все делают плохо и не выкладываются по полной. Но мы же нормальные, живые люди. Наши ресурсы ограничены, а в сутках всего 24 часа, и их явно не хватит на все. Да, иногда мы с чем-то не справляемся, и нам требуется помощь. Это нормально. Значит, надо учиться доверять и просить помощи тех, кто действительно способен нам помочь. Бабушек, дедушек, мужа, подруг, няню. И еще важно жить настоящим моментом, не страшась будущего. Ведь никто не знает, что будет завтра. Дети растут в разных странах, в разных семьях, в разных традициях. Где-то под влиянием модных теорий, где-то вообще без каких-либо теорий, концепций и воспитательных систем. Однако все как-то вырастают. Дети гораздо адаптивнее, чем нам кажется. Один из моих сыновей не хотел учиться читать до школы, а я его не заставляла. Когда он пошел в первый класс, таких нечитающих оказалось всего двое, и учительница выговаривала мне, «Ну ладно, сын уборщица, но в профессорской семье!» А другие родители смотрели на меня осуждающе. Сегодня мой сын взрослый состоявшийся мужчина, который свободно говорит и пишет на нескольких языках. Доверять интуиции Каждый раз, когда мы пытаемся оценить свои поступки, мы ориентируемся на сложившиеся в обществе стереотипы. Но представления о норме меняются. Мы помним концепции доктора Спока или «после трёх уже поздно» или «мать-тигрица» и многие другие, которые сегодня уже никто не воспринимает всерьёз. Да, не помешает о них знать, но относиться к этому лучше критично, выносить собственное суждение с учетом особенностей нашего ребенка и условий нашей жизни. Материнская интуиция — не пустые слова, это огромная сила. Мать длительное время находится с ребенком в биологической связи, и у нее есть базовое ощущение, что никто не знает его лучше, чем она. Не стоит постоянно ориентироваться на кого-то, слушать тех, кто пытается нас критиковать или давать советы. У меня трое детей, и всегда находились люди, которые знали, как их правильно воспитывать, учили, подсказывали, возмущались, осуждали, Самое тяжелое для мамы — держать свою линию поведения и при этом не портить отношения с окружающими. Большинство из них хотят нам добра, стараются поделиться опытом, но, доверяя своим чувствам, своей интуиции, мы спокойно относимся к непрошенным советчикам и делаем по-своему. Жить своей жизнью. Никогда нельзя посвящать жизнь другому человеку, даже если это наш ребенок. Конечно, бывают периоды, когда мы сознательно тратим максимум сил и энергии на дорогих нам людей, но это всегда лишь какой-то конкретный отрезок времени. Абсолютная сосредоточенность на ребенке — предельно близкий контакт, особенно необходимый в первый год его жизни. Потом роли и отношения должны меняться, иначе маму ждет истощение и эмоциональное выгорание. Чтобы этого не случилось, мы должны жить своей жизнью, думая о том, как распределить силы и время, чтобы их хватало не только на детей, но и на себя. Супермаме надо, образно говоря, выбираться из одномерного пространства, заполненного всепоглощающей заботой о ребенке, в объемное, многомерное. Вспомнить о муже, вернуться к профессии или освоить новую, наладить отношения с друзьями, записаться на фитнес, заглянуть в театральную афишу. И помнить, что это тоже делается в интересах ребенка. Когда у него перед глазами вечно усталая, приносящая себя в жертву мать, это действует разрушительно. Дети должны видеть в маме не только поставщика еды, ласки, одежды, но и человека, у которого есть собственные дела, мысли, интересы, достижения. Надо разговаривать с ребенком и делиться тем, что нам интересно и важно. Тогда он будет понимать, что мама — самодостаточный человек, что мы сильные и авторитетные родители. Мама имеет право родить еще одного малыша, переехать в другой район, город или страну, если ей это нужно, или снова выйти замуж. При этом дети могут расстраиваться, ревновать, страдать, просить не делать этого. Наша задача — не потакать, не идти у них на поводу, а помочь адаптироваться к сложным жизненным ситуациям и как можно чаще давать им понять, что мы их по-прежнему любим и заботимся о них. Воспитание — процесс сложный, неоднозначный, многофакторный надо постараться выстроить его так чтобы и себя не потерять и ребенка не забросить иначе говоря нужен разумный баланс между требовательностью к себе и здравым смыслом мнением окружающих и своей интуицией между собственными интересами и интересами ребенка и пусть у него будет не супер а просто мама здоровая спокойная и счастливая которая даст ему самое главное безусловную любовь поддержку И забуду.